Дарья Кова. Революционерка. Глава первая. «Сбрось новость в telegram быстро сказала своему помощнику по соцсетям. «В наш современный век без информационной поддержки не обойтись. Везде враги. Федералы, провокаторы. Нам нужно быть начеку Информация, поступающая подписчикам, должна быть сотни раз проверена». «Есть шеф!» — Леонид мне кивнул. И снова окинул влюблённым взглядом. зная что поступаю с ним нечестно. Я даю ему призрачную надежду на то, что между нами что-то может быть. Когда-то. Когда мы доберёмся до того, из-за чего весь сырбор Только я не чувствую и сотой доли того, что он ко мне испытывает. Он для меня друг. Сотоварищ. Единомышленник. Ни о какой романтике я и не думаю. Не время ещё. Да, и не с ним. У нас много дел. Хотя это и сложно, но мы должны это сделать. Наших ребят сейчас судят за то, чего они не совершали. Они политические заключённые, а ведь просто боролись за то, чтобы наш родной лес не вырубали из-за будущей свалки. Пришли провокаторы, напали на них, а полицейские оформили зачинщиками конфликта не тех козлов, что напали на наш палаточный лагерь, а именно наших ребят. Система гнила. Гнила с головы до ног. И только мы можем что-то поменять. «Я иду сегодня на пикет у дома правительства. Сама иду». Взяла в руки чёрную ковидную маску, на которой была нарисована ярко-алая белозубая улыбка. «Настя, ты что, свихнулась? Они тебя возьмут, и всё. наше дело сдуются». «Не могу я отсиживаться, когда наши ребята идут на передовую. Я тебя не пущу». Лёня стиснул зубы. «Что? Будешь действовать как федералы? Не спрашивая мнения? Рубить с плеча?» «Нет, Леонид, мы не за это боремся. И меня они не тронут. Я... девчонка». «Да им плевать, что ты девчонка». «Ну, получу пару раз дубинка по голове. Не будут же они меня избивать до смерти». «О чём ты говоришь? Избивают и стариков, и женщин, и детей». Поступил звонок свыше. Они всё сделают, чтобы утихомирить людей. Лёня. Я положила руку ему на щёку и пристально взглянула в глаза. Пожалуйста, не вставай у меня на пути. Мне и так сложно. Чёрт возьми, Настя! Я люблю тебя. Я беспокоюсь за тебя. Я бы этой хернёй не занимался, если бы не ты. Так уходи, если для тебя это так... Игрушки. «Я никого не держу! Только если для тебя всё важно, тогда оставайся!» Схватив рюкзак, пошла на выход. На метро доберусь до места за 30 минут. Сердце клокотало от страха в груди. «Да, на пикете я буду одна. Таковы законы. Но со мной едут ещё несколько человек. Они будут фиксировать пикет на фото и видео. Только мне всё равно страшно». Разве помешает полицейским статья Конституции, в которой говорится о митингах и пикетах? О том, что граждане могут выходить на улицу мирно, просто скрутят, посадят на 15 суток. А у меня ведь зачет на носу. Поспеши, а то я не успею на совещание в правительстве. Да, Николай Александрович. Водитель прибавил ходу. Листая папку, готовился к выступлению. Мне следовало выступить с программой по общению с митингующими. Они стали создавать проблемы. И их стало слишком много. Они стали слишком навязчивы. Митинги, пикеты. Уже законные рычаги подавить их выступления закончились. Сейчас я еду в правительство города, чтобы обсудить на закрытом от журналистов совещании другие, менее законные методы охлаждения протеста. И чего людям не имется? Сейчас же не девяностые. Живут сыто. Летают на курорты. А они все митингуют. Кроме злости к провокаторам и раскачивающим лодку, не было ничего. Ни сочувствия. Чего им сочувствовать? Напрягают обстановку. Непонимание. Как их понять, трудных? Машина остановилась, и я увидел тощую девчонку с намордником на лице, держащую плакатик. Зубы от злости уже стиснул. «Звони ребятам, пусть её пакуют». Усмехнулся, бросив водителю, когда выходил из авто. Проходя мимо неё, не удержался и заговорил. «И что такая милая девушка делает здесь?» «Извините, вы не могли бы отойти от меня?» Она сказала, как отрезала. «Я провожу пикет, а вы стоите слишком близко. Вы провокатор?» «Хотите, чтобы меня забрала полиция за нарушение правил проведения пикета?» Её голос, такой нежный и волнующий, ворвался в мой мозг. Я ничего не ответил, а лишь отошёл на несколько шагов. «Какая плутовка! Хотелось бы увидеть её лицо. Хотя, о чём я думаю?» Взглянув на часы, понял, что уже пора идти на совещание. Опоздать, ох, как не хотелось. Наряд с полицейскими припарковался неподалёку, и команда из трёх бравых ребят пошла обезоруживать от плаката девчонку. Я как-то неловко себя почувствовал от того, что это именно по моей команде они приехали. «Предъявите документы». Один из них обратился к ней. Девушка показала паспорт и начала читать лекцию сотрудникам правопорядка. «По Конституции я имею право проводить одиночный пикет без согласования». «Почему вы выбрали именно это место?» «Потому что здесь меня услышат!» «Сегодня проводить пикет нельзя, в связи с угрозой распространения коронавируса!» «Я в маске!» Она указала пальчиком на улыбку, нарисованную на маске. «Маска не защищает от заражения!» «Да! Почему вы тогда штрафуете, если передвигаешься без маски?» «Она хороша!» «Пройдёмте!» «Нужно оформить протокол!» «Какой протокол? Я ничего не нарушила!» «Сопротивление законному требованию сотрудника полиции!» Девчонка закатила глаза. «В том-то и дело, что ваши требования незаконны!» Но они ее уже не слушали. Полицейские стали ее скручивать. «Ребята, отпустите!» Я показал свою корочку заместителя министра. «О!» «Николай Александрович!» Один из них шатнулся от меня. Отпустив девчонку, полицейские ушли. «Покажешь мне свое лицо?» Улыбнулся, чувствуя себя дураком. Девчонка аккуратно стянула маску с лица и подарила мне свою умопомрачительную улыбку. Я перестал дышать. Было в ней что-то... Что-то близкое и родное. Не будь я чиновником, влюбился бы, наверное. Но мне нужно быть серьёзнее. Смазливая внешность — это далеко не всё. Если она стоит с плакатом «У дома правительства», значит, с башкой точно не дружит. «Слушай, подождёшь меня? Я через час выйду. Может, сходим куда?» Начал я лепетать, как юный пацан. Телефон в кармане зазвонил, она ничего не ответила, лишь улыбалась, как самая милая кукла. «Телефон дашь?» нет — Не дам. — Николай Александрович, вы куда-то спешите. Всего вам хорошего и спасибо за то, что спасли от полицаев. Она достала из кармана цветок, вручила мне и... побежала в сторону метро. — Ах, плутовка! — Ну, ничего, я тебя найду. — Все ресурсы подключу и всё равно найду. Ты сходишь со мной куда-нибудь. На свидание. Ускорив шаг, Пошёл в сторону дома правительства. Еще не вечер!